Глава 33. В гольфе, как и в жизни, попытка выполнить за 1 удар действие, для которого нужно 2, часто приводит к тому, что требуется 3 удара. Вальтер Кэмп, американский спортсмен. Гольф для американцев больше, чем спорт, развлечение или приятное времяпрепровождение. Зародившаяся несколько столетий назад в Шотландии, постепенно эта игра завоевала весь мир. В том числе и Новый Свет. Бизнесмены и чиновники различных рангов, представители высших политических и экономических кругов всегда стремились стать членами престижного гольф-клуба. Подавляющее большинство представителей элиты считают, что эта игра лучший способ установить тесные взаимоотношения с бизнес-партнёрами, приобрести новые деловые контакты и наладить дружеские отношения с интересными людьми. Готье с радостью принял приглашение полковника Грина вступить в члены престижного гольф-клуба «Белл Хевен». Роберт гордился принадлежностью к более высокой касте военных чиновников после недавнего назначения руководителем отдела РУМО. А гольф, в его понимании, был непременным атрибутом жизни людей нового круга. Роберт дал несколько первых уроков приятелю, а потом передал его инструктору. Жорж оказался способным учеником и быстро влился в общую группу игроков. Важно было постоянно расширять круг общения, и Гатье приложил максимум усилий, чтобы освоить незнакомый вид спорта. Помимо карьерных и деловых выгод, гольф благотворно влиял на здоровье и психологическое состояние Жоржа. Он искренне увлёкся этой спортивной игрой и в выходные с удовольствием составлял компанию полковнику Грину. Как-то раз августовским днём приятели, переодевшись и взвалив на спины сумки с инвентарём, двинулись пешком в так называемую ти-зону, место, где совершался первый удар по мячу. Гольфкар они решили не использовать. Хорошая погода и живописная местность манили на прогулку. Я так тебе признателен, Боб, что ты увлёк меня гольфом. Преизнёс Жорж, любуясь тщательно ухоженными холмистыми лужайками, зеленеющими деревьями и аккуратно подстриженными кустарниками. "А ты отказывался", воскликнул улыбающийся Грин. Действительно, в первый раз Гаттье выразил сомнение в том, что это будет для него приятным времяпрепровождением, но только однажды, понимая, что больше подобного приглашения, скорее всего, не будет. Жорж углубился в свои раздумья, почти не слушая, что говорит ему Боб. А тот, увидев, что приятель замечтался, шутливо подтолкнул его в плечо и сказал: "Да ты не слушаешь меня, Жорж. Извини, дружище, тут так красиво. Кроме красоты, ещё и много практической пользы. А ты знаешь, что половина руководителей утверждает, что самые значительные сделки они заключили именно в гольф-клубе. Неужели это так? Так и есть. В действительности Готье это знал. Он уже изучил все положительные моменты гольфа. Немаловажным, если не главным свойством, он считал психологический аспект этой игры. Во время партии по тому, как себя ведёт игрок, можно было определить черты его характера. Обладающий аналитическим складом ума и природной наблюдательностью, Жорж научился быстро определять главные свойства человека. Нечестный гольфист обманывает и в жизни, проявляющий нервозность и в жизни вспыльчив. Чеславие, честолюбие, корысть, беспринципность, а равнопрямо противоположные качества также всегда проявляются во время партии в гольф. Готье умело пользовался этим приобретенным навыком, и зачастую для того, чтобы по заданию центра охарактеризовать важную персону, ему не было необходимости знакомиться с ним лично, достаточно было недолго понаблюдать за игрой нужного человека. В ходе нескольких партий гольфа и внимательного наблюдения за действиями человека, Гатье довольно точно определял свойства интересующего его человека. В особых случаях, разумеется, под предлогом совместной игры, он обращался к личному общению. Когда друзья подошли к тизоне, находящиеся там люди, очевидно закончив партию, укладывали инвентарь в гольф-кар. По неловким действиям двоих из них Жорж понял, что это начинающие игроки. В общении с инструктором они пользовались английским языком, но с ярко выраженным русским акцентом. Готье, ничем внешне не выражая своего интереса, спросил Роберта, «Это, похоже, начинающие гольфисты». «Так точно», — по-военному с улыбкой на лице ответил Грин и пояснил, «они и в США относительно недавно». В это время двое из них, общаясь между собой, заговорили на русском языке с характерным южно-русским акцентом. Жорж, ничем не выдав своего удивления, обратился к приятелю. «О, так они поляки? По-польски говорят?» «Это украинцы», — уточнил Боб. «Неужели? А что они здесь делают?» Задал совершенно естественный и на первый взгляд абсолютно безобидный вопрос Жорж. «Они обучаются здесь, в Джорджтаунском университете». Староваты они для простых студентов. Военные, специальная программа. Хочешь, представлю, спросил Боб. Нет, потом, в другой раз, отказался Готье, хотя знакомство могло оказаться ценным. Однако отказ от него не был опролошностью, а скорее тонким расчётом. Жорж понимал, что сейчас, кроме своего интереса, который необходимо скрывать, он ничего не проявит. А толку от этого знакомства, кроме бесполезного рукопожатия, не будет. Познакомиться с этими людьми Жорж мог теперь и через инструктора, которого хорошо знал, но без присутствия Роберта. Однако главное, подумал Развечек, узнать поподробнее о программе обучения, а для этого личное знакомство совсем не обязательно. Им, как военным, обучаться бы где-нибудь в Вест-Поинте, а не здесь в университете, пошутил Жорж. В военной академии их научили бы только военным наукам, а здесь более комплексный подход, усмехнулся Боб. Гаттьера стянул сумку с инвентарём, выбрал одну из клюшек, показал приятелю и спросил: "Это подойдёт?" "Да", ответил тот и продолжил разговор. У них тема курса лекций современная военная и политическая стратегия развития вооружённых сил. Странно, военные и политика Вновь задал нелепый вопрос Гатье. Эти офицеры будут участвовать в разработке стратегии национальной безопасности Украины. Понятно, ответил Жорж и спросил: "Ну что, начнём игру?" Вместо ответа Роберт направился к точке первого удара. Гатье сам прекратил расспросы, потому что и того, что он услышал, было достаточно, чтобы сделать определённые выводы уже давно Боб в дружеских беседах упоминал о разработке аналогичного документа США, который готовился сейчас в недрах соответствующих департаментов страны. Это отвечало вызовам времени и исходило из концепции, сформулированной Джорджем Бушем: "Война с терроризмом не может быть выиграна в обороне. Мы должны вступить в сражение с врагом, разрушить его планы и начать противоборство с худшими угрозами до того, как они появятся". Вартя в гольф продлилась чуть больше 3 часов и полностью оправдала себя как удобное время и место для размышлений. Вернувшись в главный корпус клуба, Гатье и Грин снова встретили украинских военных в бассейне во время плавания. Уже в душевой из их отрывочных разговоров Жорж понял, что они будут готовить документацию к подготовке вступления Украины в НАТО. Офицеры не стеснялись в суждениях, Полагаю, что никто из окружающих не владеет русским языком. Поздним вечером, когда дети уже спали, Кэтрин подготовила очередную шифровку в центр. Стало известно о том, что группа старших офицеров Украины проходит обучение в университете Джорджтауна. По имеющимся сведениям, они получают инструкции от американцев по разработке документов, касающихся вопросов национальной безопасности Украины и стратегии на сближение с НАТО. Специализированный курс продлится три месяца. Несколько месяцев спустя на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины была принята новая стратегия отношений с НАТО, конечной целью которой являлось членство Украины в Североатлантическом альянсе. А уже через год, 19 июня 2003 года эта цель была зафиксирована Верховной Радой в законе об основах национальной безопасности Украины. Иногда случалось так, что информация, добытая разведчиками без значительного опережения по времени, была тем не менее важным дополнительным источником, подтверждающим правильность принятых решений и помогала внести необходимые коррективы в действия руководства страны. Почти до самого утра Кэтрин с помощью компьютера обрабатывала информацию, в очередной раз принятую через тайник от агента Нормандо. Этот компьютер она никогда не подключала к интернету. Там хранились в основном дизайнерские программы, а среди них была и та, с помощью которой можно было работать с добытыми фотоснимками и особо важными текстами перед отправкой их в центр.